Глава 11. История Сорши. Плюх. Яйцо про мимо Сорши и угодило прямо в прю. По непонятной причине оно отскочило от нее и разбилось, упав на землю у ног девочки, и перепачкав ботинки с слизким белком и золотистым желтком. "Эй!" гневно воскликнула Сорша. Но виновники происшествия уже нырнули в переулок за рынком, только их смех звенел в воздухе. Сорша вздумала было погнаться за ними, но услышала, как всхлипывает сестренка и отказалась от этой мысли. «Все хорошо, Прю, пробормотала она, наклоняясь и доставая платок. Она тщательно оттерла ботинки, стряхивая осколки скорлупы в дорожную пыль. Сорша чувствовала, что люди на них смотрят. Но дело происходило на шумном рынке, и зеваки рядом не задерживались. Она привыкла к чужим взглядам. Вот так, почти все очистилось. Ты видела, кто это сделал? Прю задумалась. Сын свинопаса и ещё несколько человек. Они кричали всякое про нас и про маму. Она снова всхлипнула, сморгивая слезы. Не плачь, сказала Сорша уже мягче. Спорить готово, что они в тебя даже не целились. Наверное, хотели попасть у меня. Прю тут же перестала плакать, и просветлела лицом, и Сорша почувствовала себя не в своей тарелке. Хотя я не смогла бы объяснить почему. Что они говорили? спросила Сорша, уже сама обо всем догадываясь. Что мы не настоящие сестры. что вы с мамой ведьмы и стопы что вы принесли людей в жертву с помощью злого колдовства, чтобы выжить. И что она околдовала Папа, а потом тише попросила Сорша, заметив, что пронзительный голосок Прю привлекает любопытные взгляды. Прённи мигая смотрела на нее своими удивительными глазами. Они с Соршей были совершенно не похожи. В то время как Сорша унаследовала необычную внешность матери, золотисто-каштановые волосы смуглую кожу, зеленые глаза. Прюданс выглядела как типичная островитянка: бледная и русоволосая. А глаза у нее были такие светлые, что трудно было сказать, какие они: серые, зеленые, голубые, если у них вообще хоть какой-то цвет. Их часто описывали как рыбьи, и хотя Сорша чувствовала, что это грубо, тайне она была согласна с таким определением. Сорше вздохнула, подняла корзину и засунула грязный платок в карман передника. «Идем!» Она взяла Прю за руку и повела с рынка домой. Через несколько минут она попыталась выпустить ее липкую ручонку, но Прю прямо вцепилась в ладонь сестры. Прюнс было 8, всего на два года меньше, чем Сорше, и все же временами казалось, что разница между ними куда существеннее. Мы сестры», — сказала Сорша, как только они оказались на тихих улочках. Что бы кто ни говорил. Они шли молча, быстрыми шагами. Наконец, Прю отпустила руку Сорши, чтобы потуже завернуться в шаль. Было прохладное весеннее утро, и на лугах до сих пор сверкал иней. Домики были разбросаны вдоль дороги, словно хлебные крошки. Их собственный находился на отшибе. Изгой как и они сами. Когда их глазам открылся луг, задул сильный ветер, напоминая, что до прибрежных скал отсюда рукой подать. Интересно, как оно там, за топими? По своему обыкновению спросила Прю, кивая в сторону далекого туманного берега. Лучше, ответила Сорша. Иногда, когда они с мамой отправлялись на прогулку, она смотрела на большой остров Вороний камень с вершины утеса. В ясный день можно было различить крыши, церковные шпили и маленькие лодочки на воде. Люди там могут приезжать и уезжать, когда им вздумается. Не то что здесь. Там живет папина семья. Не без гордости заметила Прю. Так мама говорит. Может, так оно и есть, сказала Сорша. Но ты с ними никогда не встречалась и вряд ли встретишься. Прю прямо вздёрнула подбородок. Иногда люди туда попадают. Иногда. Ага. Мама слышала, что когда-то давно люди с острова невозврата зарабатывали себе пропуск на большой остров, совершив что-то хорошее, сделав что-то во имя всеобщего блага. Но за те 10 лет, которые Сорша провела на острове, люди покидали его разве что в заколоченных ящиках отправляясь в свой последний приют на острове утраты. Мама никогда не говорила с ними об отце Сорше или о том, где она жила прежде, чем оказалась на острове. Отца тоже давно с ними не было. Едва он вышел из тюрьмы и прибыл на остров невозврата, он встретил маму и потерял голову. Вопреки предостережениям прочих островитян, У Сорше сохранились смутные воспоминания о его ярких голубых глазах и обветренном лице, но про своего отца вообще не помнила. Ей был всего год, когда он ушёл рыбачить к берегам острова Утрата и не вернулся. Его лодка разбилась о коварные скалы, известные как «Чертовы зубы. Злые языки шептались, что и этому виной мамино колдовство. Но с течением лет общее внимание сместилось на Соршу и на необъяснимые вещи, связанные с ней. Поначалу она не понимала, чем отличается от других. Откуда ей было знать, что другие дети не умеют так хорошо прятаться? Или что они не могут увидеть человека перед собой едва подумав о нем? Или или делать еще кое-что такое, что нельзя списать на хитрость или воображение. Не успела она опомниться, как островитяне уже запретили своим детям с ней водиться. И больше никто не хотел с ней играть. Со временем она научилась скрывать свои необычные способности, но их уже успели заметить, и теперь на нее повсюду глядели с подозрением и тыкали пальцем ей вслед. Сорша углубилась в свои мысли и поняла, что потеряла осторожность только когда ком наполовину промерзшей земли пролетел откуда-то сбоку и запрыгал по дороге. Она ухнула, подхватила прю и укрылась за живой изгородью. Через пару мгновений послышался голос. Сыграем в прятки. Это было недружеское приглашение. Её дразнили, высмеивали, подначивали. Ну попробуй найди нас. Не высовывайся, велела она прё. Потом медленно встала и обвела взглядом покрытый иней луг. Длинная трава колыхалась на ветру, надежно пряча тех, кто в ней скрывался. Очередной ком земли со стуком упал на дорогу и Сорша подпрыгнула. На этот раз в комке виднелся крупный камень. От страха ее кожа покрылась мурашками, волоски встали дыбом словно шерсть на загривке у собаки. Она не знала, сколько преследователей засела в траве и где они прячутся, но на помощь им спрю не придет никто. До ближайшего дома бежать и бежать. И не факт, что там откроют настёк, особенно им. Сорша прошептала Прю: "Где они?" Сорша снова пригнулась. "Я не знаю. Давай просто пойдем дальше. Если мы поторопимся, идти далеко. Я бы их обогнала, но ты не справишься. Мне нужно кое-что сделать". В бледных глазах Прю стоял страх. "Мама сказала не обращать на них внимания". "Это не поможет" только сильнее их разодорит. Еще один камень покатился по дороге. Теперь было ясно, что предыдущие не просто случайно захватили вместе с землей. Этот камень был большой, с острыми краями, и его кинули, чтобы ударить побольнее. Сорша дала маме обещание, что не будет пользоваться своими способностями, но под ударами камней это обещание трескалось, как яичная скорлупа. Ей нужно было защититься. К тому же где-то глубоко-глубоко зудела желание их проучить. Сиди тихо и не шевелись, сказала она Прю. Сорша начала прю, но Та сжала ее плечо, кинула на нее предупреждающий взгляд. и сестренка умолкла. Сорша закрыла глаза, отпуская сознание на волю. Она уже чувствовала, как потрескивает сила, готовая вырваться наружу. Как здорово было вновь ее использовать, особенно после такого долгого воздержания. Хочу их увидеть, молча приказала она. И будто во сне она мысленно поднялась наверх и окинула землю внутренним взором, словно хищная птица, что кружит над полем в поисках мышей. Сорша быстро заметила мальчишек, рассыпавшихся среди высокой травы. Их было подвое с каждой стороны дороги, посредине которой находились они с прю. Их окружили. У Сорша от ярости кровь прилила к лицу. Ей захотелось сделать что-нибудь такое, чтобы тем навсегда запомнилось. Внимательнее приглядевшись к мальчишкам, она заметила Сэмюэля, сына свинопаса, с его лоснящимся лицом и носом, похожим на комок мятой глины. Он был самым большим и мерзким из всей компании. На мгновение Сорша заколебалась. Она уже очень давно этого не делала. Но её сила, похоже, не истощалась, а наоборот, накапливалась. Она сосредоточилась и направила сознание в одну точку. Тут же пришло ощущение невесомости. Земля выскользнула из-под ног, ов уж шах за ветер. По телу прошла горячая, обхыняющая волна. О прибытии Сорши возвестил шелест сухой травы. Сэмюэл подскочил, обернулся и разинул рот. "Как ты?" Охваченный страхом, он счёт пытался найти слова. Брови его изогнулись как два вопросительных знака. Оба знали, что Сорша никак не могла так бесшумно подкрасться сзади. До этого момента он всерьез не верил слухам, которые про нее распускали. Они сложили просто поводом ей дикочать. Делали ее легкой мишенью. Нашла, сказала она. Голос у нее был мягким, но не как голубиный пух или сливочное масло. Это была мягкость кошачьей лапки, за мгновение до того, как наружу вылезут когти. Я тебя предупредила, свинёныш. Моя очередь, сказала она, отступая в траву, пока та не скрыла ее полностью. Земля снова ушла из-под ног. Сорша приземлилась рядом с сестрой, лишь слегка черкнув каблуками по гравию. В глазах у Прю она увидела такой же трепет, как и у сына свинопаса, но никакого страха. "Ты все еще можешь это делать?" прошептала она. "Я так и знала. Я всегда могла, просто не делала. Научи меня", попросила Прю, жадно вцепившись в ее руку. Я тебе уже говорила, этому нельзя научить, сказала Сорша. И даже если было бы можно, сейчас не время. Что ты сделала? шепнула Прю. Напугала сына свинопаса так, что он еще не скоро забудет. Ох, Сорша, мама очень рассердится. Тихо ты. Он не сможет ничего доказать. Я нагнала на него страху только и всего. Они затихли и вновь отступили под сень изгороди, когда сын свинопаса выскочил на дорогу. Бледный как полотно, он негромко свистнул и поспешил назад в деревню, то и дело с тревогой оборачиваясь. Его товарищи один за другим выбрались из высокой травы. В воздухе поплыли шепотки про ведьмы и рыбий глаза. Когда мальчишки наконец исчезли из виду, Сорша повернулась к прю. Её светлые глаза так и сияли реби глаза. Жестокие слова эхом звенели в голове у Сорши. А что, если они расскажут? спросила Прю, когда они вышли на дорогу и пошли в противоположную сторону. Ну и пусть, сказала Сорша. Она покосилась на сестру, опасаясь, что напугала ее, но на узком личике Прю не читалось ничего, кроме восторга. Но люди будут говорить. Они всегда что-то говорят может быть, в следующий раз нас просто оставят в покое. В бесцветных глазах Прю мелькнула тень. Жаль, что я не умею, как ты. Может, оно и к лучшему. Сорша вздохнула. Теперь немного успокоившись, она начала жалеть о своем опрометчивом поступке. От этого одни беды. Сыграем в прятки. Беды, повторила Плю. Но ты никогда не использовала магию для Тише, шикнула Сорша в страхе, озираясь. Никогда не произноси это слово. Мало ли кто может подслушивать. Но ты никогда не делала с ее помощью ничего плохого, настаивала Прю. Сорша нахмурилась. Конечно, не делала. Я вообще ее почти не использовала, но если бы я могла, я бы хотела помогать людям, а не вредить им. Даже если бы они тебя ужасно разозлили, Выдохнула Прю, заглядывая ей в лицо широко распахнутыми глазами, в которых плескался восторг. Ну, разве что, призналась Сорша, не только Прю, но и самой себе. Она снизила голос до да едва различимого шепота. Я об этом не думала. Меня никому еще не удавалось так разозлить. Прю посмотрела на нее снизу вверх и снова взяла ее за руку. Она улыбалась.